оплатить самим помещикам но дело не пошло лучше воеводы со своими хищными приказными стоили военных команд При Анне в 1730 году воротились было к Петровскому военному порядку. Наконец, в новом регламенте камер коллегии 23 июня 1731 года, выбрав из прежних неудачных опытов наиболее сподручные, установили упрощенный порядок сбора выборных от уездного дворянства земских комиссаров. Положено было упразднить